Памятка. Если бы не все эти катастрофические события, в России так и думали бы, что образец мужчины — это бегуны на скорость через грузинскую границу, а не мужики из ЧВК «Вагнер». У нас бы так и не появилась улица имени Захарченко, и школа имени Арсена Моторола тоже. Люди так и думали бы, что современные поэты — это Моргенштерн и Аха Стахова, а не Анна Долгорева и Семен Пегов. Один недоразвитый и злобный человек так и был бы отцом русского рока. У нас так и не поставили бы памятник Фиделю Кастро, крупнейшему политическому деятелю XX века, у которого даже нам есть чему поучиться, верности принципам, например. Наш главнокомандующий так и не сказал бы, что советские вожди управляли Россией не хуже монархов и князей, а дети так бы и воспитывались в убеждении, что Ленин и Сталин — это безусловные злодеи, а Ельцин — это такой центр, а еще он подарил народу попсиколу и жвачку. Российское кино продолжало бы поставлять сериалы про заградотряды и вечный Левиафан, не было бы даже надежды на то, что хоть какие-то изменения возможны в Минкульте, где половину театров возглавляли люди, ненавидящие страну. В Министерстве обороны так и оставались бы на своих местах управленцы, умеющие только пилить и не умеющие, более того, даже не желающие воевать. Блогер с разноцветными волосами и отсутствием сознания так и рекламировал бы крупнейший российский банк. Огромное лицо другого блогера, воспринимающего Россию как однозначное зло, выясилось бы над всеми в Шереметьево в качестве символа успеха и знания о сути вещей. Мы бы не узнали, что актриса Полина Огуреева хоть и девочка, а по характеру мужик, а режиссер Ворыпаев хоть и мальчик, а по характеру хуже, чем баба. Половина списка Форбс так и торчала бы в России, делая вид, что они лучшие люди-державы. Мы бы не вспомнили, как буряты, якуты, тувинцы, калмыки и башкиры могут рубиться за Россию, и все повторяли бы это ублюдское слово «многонационалочка». Мы бы верили, что дружить надо с просвещенной Европой, а не с Ираном, Северной Кореей, Китаем и Кубой. Наконец, миллионы людей в России так и не вспомнили бы, что они народ. И тем более мы не напомнили бы об этом братьям-украинцам и братьям-белорусам, с которыми все мы ветви одного корня. Хорошо бы все это понимать без войны. Но без войны мы не смогли. Теперь задача не забыть все перечисленное и еще тысячу неназванных вещей. Не забыть после победы. Сначала победить, а потом не забыть.